Иван Владимирович Мичурин. Предки Мичурина были мелкопоместными дворянами. Иван Мичурин продолжил семейную традицию, поскольку и его отец, дед и прадед живо интересовались садоводством, собрали богатую коллекцию плодовых деревьев и библиотеку сельскохозяйственной литературы. Отец Мичурина после отставки поселился в своём поместье Вершина в Рязанской губернии. где занимался садоводством и пчеловодством. Иван родился седьмым по счету ребенком, а его братья и сестры умерли еще детьми. Мать Мария Петровна, отличавшаяся слабым здоровьем, заболела горячкой и умерла в 33-летнем возрасте, когда Ване было 4 года от роду. Мальчик занимался с отцом садом, пасекой, посадками и прививками. Эти факты говорят нам о ранней детской травме, сиротстве и о какой-то скрытой патологии всего рода Мичуриных. Шесть из семи детей умерли в раннем возрасте. Наверняка весь внутренний мир маленького Ивана сосредоточился на отце, который подобно великому магу фанатично занимался своим садом, этим земным воплощением рая и пчёлами. Но и пчёлы имеют непосредственное отношение к этой божественной коннотации. И вот уже в восьмилетнем возрасте маленький Ваня, напомним, один уцелевший из семи своих братьев и сестёр, в совершенстве умел производить окулировку, копулировку, облактировку растений. Но ещё раньше, весной 1858 года, с трёхлетним чуреном произошёл следующий случай, характеризующий уже в то время склонности будущего натуралиста, его одержимость садом, если хотите, С утра семья Мечуриных работала в саду и огороде. Маленький Мечурин выражал настойчивое желание принять участие в общем труде. Он тоже хотел высевать семена. Запрещение взрослых обидело, но не обескуражило ребёнка. Он пошёл в дом и через несколько минут возвратился в огород с наполненной доверху салонкой. Отойдя в сторону от родителей, мальчик начал самостоятельно сеять соль. После этого взрослым ничего не оставалось, как снабдить его настоящими семенами. Всё детство Мичурина, если не считать редких экскурсий к развалинам татарской крепости, находящимся в окрестностях Юмашувки, протекало в саду и у прада, в возне с растениями и птицами и в занятиях рыбной ловлей. Его страстная любовь к природе и стремление проникнуть в её тайны резко отличали Мичурина от сверстников. Излюбленным его занятием было собирание семян различных растений и их выращивание. С не свойственной ребёнку наблюдательностью маленький Мичурин отыскивал в саду и огороде лучшие по форме и окраске семена. Всегда раздутые карманы его штанов и куртки были наполнены семенными коробочками и кувшинками цветов, стручками гороха, редкие кольбарии, косточками слив и вишен. У него были целые коллекции семян Особенно Мичурин любил возиться с косточками слив, вишен и семечками яблок, которые он собирал из-за отборных по величине и вкусу плодов. Много лет спустя, в 1914 году, в общих кратких автобиографических сведениях к портрету, составленных для журнала Садовод, Иван Владимирович вспоминал, Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощён только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения. И настолько сильно было такое увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни. Они как будто все прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти. Не удивительно, что мальчик стал ревностным и старательным помощником отца в его садовых занятиях. Тонкости садовой хирургии, как именуется в науке многообразная система прививок, требуют большого искусства, безукоризненного владения садовым ножом. Всё это было усвоено юным Мичуриным ещё задолго до того, как он начал свою научную деятельность. Несомненно, что работа с отцом явилась для него прекрасной и притом не только технической школы. В Отцовском саду мальчик получил первые практические познания о жизни и поведении растений. Здесь укреплялась, обострялась его природная наблюдательность. Здесь же, вероятно, начали у него складываться и те навыки, та, соединённая с огромным упорством методичность в работе, которая впоследствии всегда отличала его как учёного и помогала ему добиваться своего, невзирая ни на какие трудности и испытания, стоявшие на его пути. Другим наукам он обучался сначала дома, под неусыпным присмотром отца, а затем в Пронском уездном училище Рязанской губернии, посвящая свободное время работе в саду. И по-другому и быть не могло. Страх смерти великая движущая сила, и труд этот в Оцовском саду, как в божественном вертограде, стал для него залогом, что и сам он не скоро ещё отправится бродить долины смерти. Отсюда и такой не бывало энтузиазм и страстность и необычайная преданность семейному делу. 19 июня 1872 года юный Мичурин окончил Пронское уездное училище, после чего отец сам начал готовить сына к поступлению в Петербургский лицей. Воля отца закон. Он и только он залог того, что смерть не явится вновь в их дом. И если для этого следует уехать в Петербург, то значит так тому и быть. Но вот беда. В это время отец неожиданно заболел. Более того, он повредился рассудком и был отправлен на излечение в Рязань. Поместье было заложено и ушло за долги. Божественный Вертоград был навсегда оставлен хозяином, и работник, ён Ивани Мичурин, вновь столкнулся с неизбежным. Чем вам не потерянный рай? Правда, в дело истории у мертвее неожиданно вмешался дядя Олег Иванович. Он помог Ване определиться в Рязанскую губернскую гимназию. Однако Мечурин был исключён из неё за непочтительность к начальству. Формально поводом стал случай, когда, здороваясь на улице с директором гимназии, гимназист Мечурин из-за сильного мороза и болезни уха не снял перед ним шапки. Повод ничтожный и представляется нам вполне надуманным. Вряд ли так жестоко поступили бы сиротой. Скорее всего, Ваня и не собирался ничему учиться. Он рвался назад в свой рай, где им было так хорошо вдвоём с отцом, деревьями и пчёлами. В 1872 году Мечурин перебрался в город Козлов. Козлов, нынешний Мечуринск, был тогда уездным городом Тамбовской губернии. Товарная контора находилась на северном конце длинного холма, протянувшегося вдоль реки Лесной Воронеж. Сразу у вокзала начинался ничем не замечательный, типичный для этой полосы купеческо-мещанский городок. Невысокие постройки, пыльные улицы, поросшие бузиной и крапивой, встроенные тогда ещё молодые клёны вокруг управы. Похожие одна на другую городские церкви с шатровыми крышами и золотыми шпилями колокольнями. Город стоял посреди равнины. Во все стороны были видны поля и луга, плодородные чернозёмы Тамбовщины. Козловский уезд издревно вёл большую хлебную торговлю. С появлением железной дороги торговля ещё больше оживилась. Местные купцы, скупщики хлеба, делали миллионные обороты, наживали огромное состояние. Через товарную станцию Козлов проходило множество хлебных грузов. Работы у товарного конторщика было много. Чтобы как-то существовать, Мичурин вынужден был работать коммерческим конторщиком товарной конторы ЖД-станции с окладом 12 рублей в месяц и 16-часовым рабочим днем. Дорога, постоянные движения — вот точный образ того душевного смятения, которое явно царствало в этой юной, неупокоенной душе будущего натуралиста. Некоторое время молодой Мичурин исправно тянул служебную лямку, но это не убивало в нём постоянного его интереса к природе, к технике, к чтению. На досуге он продолжал заниматься механикой, которой стал увлекаться ещё в Рязани. Именно в Рязани у него появились и новые интересы. В зимние месяцы, когда кончались хлопоты с садом, юноша уделял много времени механике и изобретательству. В Рязани были хорошо знавшие своё дело слесари, часовщики, а в железнодорожных мастерских и опытные механики. Мало помалу у молодого Мичурина завязывались с ними знакомства, даже дружба. Из разных никому не нужных отходов он собрал себе слесарные тиски с двумя гаечными ключами. Приспособив их на одной из балок тёмного пыльного чердака, он в зимние дни, не тревожа никем, занимался там разной механикой, используя опыт и советы знакомых слесарей и часовщиков. В Козлове Мичурин постепенно дослужился до помощника начальника станции, и вновь конфликт с собственным начальником. Последний велся на пожар в нижнем белье и был высмен своим заместителем. Всё с должностью пришлось расстаться. И с 1876 по 1889 год Мечурин монтёр часов и сигнальных аппаратов на участке железной дороги Козлов-Лебедянь. Как это случилось? Умение его в деле починки всевозможных механизмов постепенно возрастало. Влекло его, конечно, к садовому ножу, но своего сада не было, а анонимться кому-нибудь в садовые рабочие не имело смысла. Трудно было даже прокормиться на тогдашний заработок такого рабочего. Большую пользу принесло мечурино знакомство с одним из козловских часовщиков, стариком Селивановым. Помимо часов, знавшим несомненно толк в других механизмах, Мичурин часами просиживал в его маленькой душной мастерской, знакомясь с устройством и деталями механизмов, наблюдая за тем, как работает мастер, а порой и помогая ему в работе. Однажды Козловский железнодорожный узел посетило высокое начальство. Товарищ министр пути сообщения Велиминов и директор владельлец Рязанской железной дороги фон Дервис. Случилось при этом так, что в часах у тайного советника Вилеминова обнаружилась какая-то неисправность. Молодой Иван Мичурин быстро привёл часы в порядок. Сановник остался доволен и приказал позвать конторщика, чтобы сказать ему несколько благосклонных слов. В хорошо грамотных, а тем более технически грамотных людях сложное железнодорожное хозяйство чрезвычайно нуждалось. И вскоре Мичурин получил повышение по служебке. Он был назначен помощником начальника станции Козлов. Ему тогда было всего 19 лет. Опять поезда, опять дорога и стремление что-то починить, что-то исправить, как когда-то в отцовском саду с саженцами. В 1874 году ёны Мичурин решил жениться на дочери рабочего кожевенного завода. Александра Васильевна Петрушина была на 3 года моложе своего жениха. родилась в 1858 году. Видимо, и тогда она уже производила впечатление спокойной, скромной, серьёзной девушки, и для человека такого склада, как Мичурин, это безусловно имело огромное, если не решающее значение. Будущие жених и невеста были соседями по улице. Отец Александры Васильевны, Василий Никифорович Петрушин, происходивший из отпущенных после реформы в 1861 года на воле крестьян и приписанный к Озловским леместникам работал на местном кожевенном заводе. У него при домике был небольшой сад, в котором без особого внимания и ухода росли обычные в этих местах антоновка, белобородовка, мелкоплодный и твёрдый анис, да ещё вишня с мелкой малоценной ягодой. Таких жалких садов и садиков, содержавшихся кое-как по старинке, с каждым годом приходящих все больше в упадок, было тогда в средней полосе России сколько угодно. В частности, крестьянские приусадебные сады были сплошь таковы. Это обстоятельство очень хорошо было известно молодому Мичурину. Он получил вместе с молодой женой еще и сад. Об этом до недавнего времени даже мечтать не приходилось. Занятие точной механикой, которые у него, кстати сказать, были отличные способности, не могли заглушить в нём давнишней любви к растениям. Он всегда оставался страстным растениеводом. Ещё доженить бы рассказывает его биограф Бахарев. Он на крохотном клочке земли за надворными постройками своей квартиры посеял семена из отборных плодов яблонь, груш, слив и вишен. Когда приходил редкий досуг, он использовал его для работы со своими зелёными питомцами, для изучения ботаники и географического распространения плодовых растений, а также для знакомства с каталогами лучших плодовых фирм мира. Вооружённый науками, усвоенными с молодого и кое-какими знаниями, почерпнутыми из книг, Мичурин на правах члена семьи получил доступ в простенький сад Петрушинных ко всем этим старым своим знакомым. Антоновкам, Анисовкам, Боровинкам и думал уже не о том, чтобы выращивать растения вообще, как когда-то в детстве, а о том, чтобы выращивать именно новые растения, невиданные, никогда ещё не произраставшие в условиях сурового климата средней России. Какое совпадение женитьба и сад в качестве приданого. Однако из-за недостатка средств Мичурин открыл на своей квартире часовую мастерскую. А свободное время он посвящал работам по созданию новых сортов плодовых ягодных культур почему да надо было просто срочно вернуть свой потерянный рай в 1875 году он взял в аренду за 3 рубля в месяц городскую усадьбу в окрестностях Козлова где начал проводить опыты по селекции растений связь с отцом таким образом никогда не прерывалась Так и видится эти две столь близкие судьбы отец и сын. Один сидит в психушке и, может быть, повторяет, как хорошо налажен механизм, деревья они живые, деревья они живые, а другой, словно в подтверждении этих слов, за деревьями ухаживает, потому что с самого детства усвоил, что деревья лучше людей, и они действительно живые. Здесь на лицо явная одержимость как черта наследственности. Ведь не случайно Ивана Мичурина чуть ли не с ранних лет будут подозревать в колдовстве. Про правнук Мичурина Александр Курсаков рассказывал любопытные вещи о своем предке. Дескать, тот мог зайти в любой двор, и даже самые лютые сторожевые псы в его присутствии поджимали хвост. Птицы садились без опаски ему на плечи и шляпу, доверчиво клевали с ладони зерно. Иной раз, заметив, что привитое растение чахнет и погибает, мог говорить с ним чуть ли не по полдня, и саженцы возвращались к жизни. Кроме того, зная множество трав, готовил из них отвары и мази, наложением рук мог исцелять мигрень, почечные колики и фурункулёз. В общем, Лет за 300 до просвещенного XIX столетия, века пара электричества, Ивану Владимировичу не миновать бы за стенка и дыбы. Ивана Владимировича соседи любили и боялись одновременно. За ним в народе закрепилась прочная слава знахаря. Он знал множество трав, которые обладают лечебными свойствами, готовил из них всевозможные мази и отвары, исцелял мигрень, свинку, почечные колики, фурункулёз, сердечную недостаточность, даже рак, удалял камни из почек. Он обладал способностью влиять на рост растений и поведение людей. Ещё Бердяев писал, что есть нечто общее между магией и наукой. И та и другая стремится воздействовать на природу по законам цели полагания и получить ожидаемый результат. И как здесь не вспомнить тогда крылатую фразу знаменитого естествоиспытателя: "Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё наша задача". А вот и высказывание почти в вольтеровском духе о том, что всем надо возделывать свой сад. Садоводство является после полеводства одним из самых полезных для здоровья народа населения занятий и самым продуктивным в смысле доходности, не говоря уже об облагораживающем и смягчающем влияние его на характер человека. Главный девиз всей эпохи Просвещения это то, что нравы неизбежно смягчаются, если всем начать возделывать свой сад. Как ни крути, А перед нами основной принцип деизма, столь близкий всем масонам, основной принцип просвещения эпохи, который большевики всегда испытывали особую симпатию. А у Мичурина, как и у большевиков с масонами, отношения с церковью были не очень. Слава о местном колдуне разнеслась далеко. Призрак за стенка или, как минимум, церковного покаяния за богомерзкое надругательство над божьими творениями маячил перед ученым почти до самой революции. Так, летом 1912 года Мичурина посетил знаменитый по местным меркам проповедник, протопоп Христофор Потапьев. Требуя от Ивана Владимировича прекращения опытов по скрещиванию растений и выведению новых видов, протопоп изрек. Твои студии отрицательно действуют на религиозно-нравственные помыслы православных. Ты превратил сад, этот вертоград Божий, в дом терпимости. В те времена, когда была ещё свежа память об отлучении Толстого от церкви, подобные обвинения считались нешуточными. Вся дорога моя до революции была выстлана осмеянием, пренебрежением, забвением, вспоминал Нечурин. До революции мой слух всегда оскорблялся невежественным суждением о ненужности моих работ, о том, что все мои работы это затеи чепуха. Чиновники из департамента кричали на меня: "Не сметь!" Казённые учёные объявляли мои гибриды незаконно рождёнными. Итак, взяв в аренду за 3 рубля городскую усадьбу, Мичурин младший умудрился на этом клочке земли собрать коллекцию из 600 с лишним видов плодовых ягодных растений. Скоро арендуемая земля была переполнена. Вот она, настоящая одержимость садоводством. Тогда Иван приобрёл усадьбу с садом с помощью банка и тут же заложил её из-за отсутствия средств и больших долгов на 18 лет. Перед нами явный пассионарий, который живёт не сиюминутным, не по пищевой цепочке, а идеями космического масштаба, почти как в знаменитой песне советского периода о освоении космоса. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Сюда в новую садьбу он перенёс всю коллекцию садовых растений. Но через несколько лет и эта земля оказалась переполненной В начале осени 1887 года Мичурин купил участок в 7 километрах от города. Деньги на неё он добывал непосильным трудом. Растенья с городского участка члены семьи Мичуриных носили за 7 километров на своих плечах. На новом участке не было дома, ходили туда пешком и два сезона жили в шалаше. Этот участок стал одним из первых в России селекционных питомников. Впоследствии это стало центральной усадьбой совхоза Сада имени Мечурина с площадью в 2.500 га садов с мечуринским ассортиментом. В 1893-1896 годах, когда в питомнике уже имелись тысячи гибридных сеянцев сливы, черешни, абрикоса и винограда, Мечурин убеждается в безуспешности метода акклиматизации путём прививки. И делает вывод, что почва питомника, мощный чернозём, является жирной и балует гибриды. В 1900 году он перенёс насаждение на участок с более бедными почвами для обеспечения спартанского воспитания гибридов. В 1906 году увидели свет первые научные работы Мичурина, посвящённые проблемам выведения новых сортов плодовых деревьев. Летом 1915 года в годы Первой мировой войны в Козлове вспыхнула эпидемия холеры. Тогда умерла жена Мечюрина Александра Васильевна. И второй удар в этом же году обильный паводок ранней весной затопил питомник, после чего сильные морозы и спад воды разрушили дом школы двухлеток, предназначенных к продаже. При этом погибли многие гибриды После гражданской войны на работы Мечурина обратил внимание Ленин и дал указание наркому земледелия Середе об организации изучения научных работ и практических достижений. Совнарком РСФСР признал опытный питомник Мечурина учреждением, имеющим государственное значение. На базе Мечуринского питомника была организована селекционно-генетическая станция плодовых ягодных культур. которая была реорганизована в центральную генетическую лабораторию имени Мичурина. Правда, в гражданскую войну, когда в город приходили белые, он прятал в своём подвале раненых красных, и наоборот, когда приходили красные, прятал раненых белых. Как случилось, что на него никто не донёс тайно. Но в дальнейшем селекционер был буквально обласкан советской властью, убедившись в том, что большевики это всерьёз и надолго. Мичурин явился в только что организованный уездно-земельный отдел и заявил, «Я хочу работать для новой власти». И она стала ему помогать. В 1918 году Народный комиссариат земледелия РСФСР экспроприировал питомник Мичурина, впрочем, тут же назначив его самого заведующим. Умер Мичурин 7 июня 1935 года на 80-м году жизни от рака желудка. На памятнике в центре Мичуринска пиджак учёного застёгнут на женскую сторону. Многие полагают, что это ошибся скульптор. Однако Матвей Маннзер, которому был заказан памятник, взял его по фотографии. Из-за крайней бедности Мичурин сам переделывал старую одежду, сам шил рукавицы, туфли носил, пока не развалится. Всё, что он зарабатывал, уходило на оплату труда работников. Ему ничего не оставалось. Голландцы, знающие толк в цветах, предлагали Мичурину большие деньги — 20 тысяч царских рублей золотом за луковицы необычной лилии, которая выглядит как лилия, а пахнет как фиалка, с условием, что этот цветок больше не будет выращиваться в России. Мичурин лилию не продал, хотя жил бедно. Во время юности Мичурина в России хорошего табака не выращивали. Лучшие сорта желтого турецкого табака не возревали. Селекционер поставил задачу ввести в культуру новые табачные сорта, более раннего срока созревания, с меньшим процентом никотина. От оплодотворения жёлтого болгарского раннего табака с суматринским мелколистным он получил новый скороспелый ароматный табак, способный взревать не только в центре России, но и на Урале. Также он разработал агротехнику табака и сконструировал машину для его резки. Вряд ли бы сейчас подобное изобретение получило бы широкое одобрение, но табак Мечурина был необходим, судя по всему, для того, чтобы заглушить постоянное чувство голода. Комнаты Мечурина служило кабинетом, лабораторией, библиотекой, мастерской точной механики и оптики и даже кузницей. Мичурин сам изобретал и конструировал свои инструменты: цикаторы, барометры, привычное долото и изящный портативный аппарат для выгонки эфирного масла из лепестков роз, зажигалку портсигар. Специальной машинкой набивал папиросы табаком Мичуринского сорта. Имел уникальную мастерскую по изготовлению манежежей фруктов и овощей из воска. Они считались лучшими в мире и были настолько искусны, что иные пытались их надкусить. Всё оборудование он ковал и паял при помощи печи собственной конструкции. Летом 1912 года канцелярия Николая II прислала в Козлов к Мечурину одного из своих видных чиновников, полковника Салова. Полковник был удивлён скромным видом усадьбы Мичурина, которая состояла из кирпичного флигеля и плетневого сарая, а также бедный одеждой её владельца, которого он принял сначала за сторожа. Салов ограничился обозрением плана питомника, не заходя в него и рассуждениями о святости патриотического долга, малейшее отступление от которого граничит с хромотой. Через полтора месяца Мичурин получил два креста. а на третьей степени и зелёный крест за труды по сельскому хозяйству. Только в 51 год он начал печатать свои научные работы. Чтобы ухаживать за садом, Мичурин каждый день вставал в 5:00 утра и так всю жизнь. Иван Владимирович считается основоположником научной селекции сельскохозяйственных культур. Он разработал теорию и практические приёмы в сфере отдалённой гибридизации. Мичурин был экспериментатором, он создал больше трехсот видов новых растений, но при этом Света верил, что человеческий мозг произошел от грецкого ореха. Что и говорить, странное это было явление в истории отечественной науки. Иван Владимирович Мичурин.